выше чем в 1649 году одновременно в Париже и Амстердаме. Содержится, как отмечает историк философии Соколов, довольно редкий для Декарта прямой политический выпад. Убийц короля-мученика Карла I он уподобляет организаторам зверств в Архоломеевской ночи и изливает на них свое язвительное презрение. Если для самоудовлетворённости нет оснований, то есть если действия, доставляющие человеку большое удовлетворение, не имеют серьёзного значения или даже порочны, то такая удовлетворённость смешна и порождает только надменность и дерзкое высокомерие. Это можно заметить в особенности у тех людей, которые считают себя благочестивыми. Они на самом деле являются только ханджами и пустосвятыми. Только потому, что они часто посещают церковь, усиленно читают молитвы, носят короткие волосы, часто говорят, подают милостыню. Они считают себя исключительно совершенными и столь годными Богу, что они не смогли бы сделать ничего, что не понравилось бы ему. они предполагают, что всё приписывают им их страстью есть благое рвение, хотя она побуждает их иногда совершать самые ужасные преступления, на какие только способны люди, например, к сдаче городов, убийству государей, истреблению целых народов только за то, что те не разделяют их мнения. В письме Елизавете, написанном 22 февраля 1649 года, сразу по получении известий из Лондона, тон то его ещё менее академичен. Он шлёт адресатке свои соболезнования в связи с мрачным завершением трагических событий смертью одного из её близких. И хотя эта смерть Сталь жесток, кажется, заключающая в себе больший ужас, нежели та, который ожидает в собственной постели. Тем не менее, если принять её достойной, она более славная, более счастливая и более лёгкая, и невыславами то, что особенно удручает людей заурядных, должно служить утешением вашему высочеству. Ибо больше славы в том, чтобы умереть при обстоятельствах, благодаря которым об умершем будут плакать и сожалеть все, в ком есть хоть какое-то человеческое чувство. И несомненно, что без этого испытания милосердие и другие добродетели покойного короля не были бы никогда не столь замечены, не столь оценены, как они есть и пребудут в грядущем, семи кто прочтёт его историю я так же уверен что его совесть ему давала больше удовлетворения в последние минуты его жизни чем в негодовании единственное основание печали которое, как говорят, было отмечено в нём но не стало причиной слабодушия а что же касается боли я не нахожу её в этом рассказе ибо она была столь кратковременной, что если бы его убийцы могли воспользоваться лихорадкой или какой-либо иной из болезней, коими иметь привычку пользоваться природой, чтобы сживать людей со света, был бы повод счесть их более жестокими, чем они есть, поскольку они убивают ударом топора. Но я не осмеливаюсь долго задерживаться на предмете столь прискорбным, Я утверждаю лишь, что лучше быть полностью освобожденным от ложных надежд, нежели питать их напрасно. Из этого письма явствует, во-первых, что философ знает о подробностях казни со слов человека, присутствовавшего при последних минутах короля, видимо, епископа лондонского церкви. Джакссону, которому Карло Найшехоти отдал свой орден подвязки для передачи жене